Так грустно. Саши не было даже тогда, когда в 5 лет она потеряла свою любимую куклу. Она сидела на заднем сиденье рядом с мамой, когда они направлялись в луна-парк втроём. Смотрел в окно и просила природу, чтобы пошёл дождь, и их поездка перенеслась на неопределённый срок. Дождь не пошёл. Но ну, разве что только в душе Саши, где было так тоскливо. что хотелось плакать. Если раньше она надеялась на то, что папа и мама когда-то смогут быть вместе, то после разговора с обоими родителями стало ясно: надежд почти нет. То, что сказал папа, это никак не могло уложиться в Сашиной голове. С самого рождения она чувствовала себя принцессой, знала, что мама её очень любит, но с папой у Саши были свои, совершенно другие отношения. Конечно, она задавалась вопросом, почему мама и папа не поженились ещё до того, как она родилась. Но в тот момент как-то это не было настолько важным. К тому же, в садике были и дети, которых растили мама и бабушки без пап вообще. А у Саши он был. Да ещё какой. А вот теперь она знала, что всё это время папа считал, будто впереди у него новые дети. И они будут гораздо лучше, чем она, Сашенька. Именно так она и поняла, когда слушала его рассказ. Конечно, потом он передумал, но это не отменяло простого факта, когда Саше было меньше лет, папа считал, что она не самое важное в его жизни, и что самое важное и прекрасное его ожидает впереди. Даже сейчас, когда такси остановилось возле парка аттракционов, Вместо того, чтобы обрадоваться, Саша всхлипнула. Это не укрылось от внимания мамы. "Кноп, всё в порядке? Ты чего такая смурная?" спросила она. Саша вздохнула. Объяснять при Егоре очевидные причины, о которых мама и без того наверняка знала, она не стала. "Просто нос чешется. Хочется чихать", соврала Саша и, натянув на лицо улыбку, перевела разговор. Давайте уже купим билеты. Может быть, тебе хватит? осторожно спросила мама у Егора, когда они, накатавшись на аттракционах, зашли перекусить в небольшой ресторанчик. Саша, нахмурившись, наблюдал за тем, как мамин хахаль, как называл его папа, заказывает себе ещё один стакан с чем-то коричневым. Наверное, с тем самым, что папа тоже весьма жаловал. но только когда они выезжали на дачу с друзьями. Я сам решу, хватит ли, сказал Егор, и Сашеньке совсем не понравилось то, как прозвучала эта фраза. Хахаль мама посмотрел на них хмури брови, но почти сразу улыбнулся. "Есть, я в порядке. Просто хочу расслабиться, а то в напряге был последнее время". Мама кивнула, но Саша видела, что ей тревожно, поэтому она не придумала ничего другого, как сжать под столом мамину руку. Так и ей самой стало гораздо спокойнее. Когда они вышли, как раз начал накрапывать дождик. Егор вызвал такси, и Саша мысленно вздохнула с облегчением. Скоро они с мамой вернутся обратно домой. Мамин хахарь оставаться с ними не будет. Это Сашенька поняла из их разговора. Так что оставалось лишь немного потерпеть. и добравшись до дома, наконец остаться наедине с мамой. Егор, задержишь такси, сказала мама, когда через 5 минут машина так и не приехала. Я быстро в туалет отбегу. Она бросила на Сашу быстрый взволнованный взгляд, закусила губу. Подождёте меня? Егор кивнул. Давай, у тебя минуты 3-4 точно есть. Потом машина приедет. Оставаться с ним вдвоём Саше не хотелось. Но не стоять же и не ждать маму под дверями туалета. Хорошо, я скоро, сказала мама и, повернувшись, почти бегом устремилась обратно к ресторану. Саша поёжилась. Дождик стал накрапывать всё сильнее. Неподалёку была остановка, но Егор даже и не думал пытаться укрыться под её козырьком, хотя это было бы весьма проблематично. Народу на остановке набилось столько, что яблоку было негде упасть. Подожди здесь и никуда не шагу, велел ей Егор, после чего зло выругался. Чёрта в таксист. Какого хрена он приехал не сюда? Он метнулся куда-то в сторону, а Саша осталась совсем одна. Страшно ей не было. Она знала, где мама, да и Егор наверняка вот-вот должен был вернуться. Дождь полил сильнее. Саша уже вымокла до нитки. Прошло, наверное, больше, чем 5 минут. Но мама так и не вернулась. Её хахаль тоже пропал. Вздохнув, Саша посмотрела на ресторан. От него прозрачная остановка просматривалась прекрасно. Взрослым, конечно, там было не уместиться, но вот Сашенька вполне могла найти там укрытие. Добежав до того места, где все стояли, и прижавшись друг к другу, пытались уберечься от льющейся с небес воды. Саша протиснулась между двумя тётями и застыла. Нужно было просто дождаться, когда вернётся мама и, увидев её, дать знак, что она не потерялась. Внезапно её руку сжали с такой силой, что Саша охнула от боли. "Я же тебе сказал стоять и ждать меня на месте", рявкнул Егор и дёрнул её на себя. Его глаза почернели и метали молнии. Рот искривился, и Саше стало так страшно, что она онемела. "Если я говорю не шагу, значит, не шагу", процедил мамин хахаль и встряхнул Сашу. Её ноги едва не оторвались от земли. Испуганно вскрикнув, она не смогла больше сдерживаться и сделала то единственное, на что у Саши оставались силы. Отчаянно разрывелась. Что такое? Молодой человек, зачем вы трясёте свою дочь? Раздался рядом спасительный голос какой-то женщины. И Сашка решилась. Вспомнила, как папа учил её кое-чему, когда объяснял правила поведения в ситуациях, угрожающих её безопасности. Он назвал их через какими-то. Я не знаю этого человека, завопила Саша изо всех сил. Врать было нехорошо, и она это знала. Но знала ещё, что никто не имеет права её трогать и трясти. Её могут обнимать и сажать на колени, но только близкие и родные. Этому её тоже учил папа. Его образ вдруг появился в памяти и придал сил. "Я не знаю этого человека", ещё громче закричала Саша. Толпа, жмущихся друг к другу людей, Сначала замерла, а потом пришла в неистовство. «Ах ты, прохиндей!» – зашипела та самая женщина и, схватив Сашу, прижала к себе. Ошарашенный Егор невольно отпустил ее и отступил на шаг. «Ну-ка, ну-ка! Звоните в милицию! Смотри-ка, каков! Хотел утащить чужого ребенка!» «Да это дочь моей!» – начал Егор. Но тот же замолчал. Видимо, признаться в том, что он мамин хахаль, у него не хватило духу. Что здесь творится? Саша ещё никогда в своей жизни не была настолько счастлива слышать маму. Она высвободилась и тихо поблагодарив женщину, устремилась к той, которая поспешила прижать её к себе. Мама! Егор на меня сильно разозлился, и схватив за руку, так тряс Что у меня голова чуть не оторвалась, пожаловалась Саша. Она уткнулась лицом в мамин живот и, почувствовав на затылке мягкие прикосновения, выдохнула с облегчением. Теперь бы просто уехать и больше никогда не видеть этого ужасного Егора. Что? Я не понимаю, растерянно проговорила мама. Да, ещё как тряс. Девчонка даже рыдала. А вы почему оставляете ребёнка с незнакомцами? Это снова вступила та самая тётя. Где это видно? Детей только и делают, что воруют. Да? Только на мед не смотрела сюжет. Они заглолопанили на перебой, а мамины руки закоминели. Есть. Я очень испугался, послышался голос Егора. Саша не сдержалась, посмотрела на Хахаля одним глазком. Но его лицо Была такая противная улыбочка. Она видела такие только у злодеев в мультиках. Хотя он сейчас для Саши и был самым настоящим злодеем. Пошёл посмотреть, где таксист. А Сашка ушла на остановку. Мне не сказала: "Ты оставил моего ребёнка без присмотра, а когда вернулся, применил к ней физическую силу", процедила мама. И Саше даже не по себе стало от того, Как прозвучал её голос. Не хотела бы она быть сейчас на месте Егора. "Есень, да какую силу?" он неприятно хохотнул. Чуть за руку схватил и хотел увести. "А она в слёзы. Саш, слышишь?" начал он, но мама потащила её в сторону, а сама при этом закрывала собой. "Не смей!" выкрикнула она. такого тона у мамы Сашу ещё не слышала. Есть, да хватит уже. Она сама виновата, потому что ни черта у тебя не слушаются. Какого хрена не стояла там, где я её оставил? Сашка зажмурилась, особенно от того, что есть снова стало страшно, потому что мама почти что бежала и уводила её за собой. А она только и делала, что переставляла ноги и хотела лишь, чтобы Егор отстал. Он что-то кричал им вслед. Саша уже не особо прислушивалась и выдохнула спокойно только когда они оказались в тёплом и уютном вестибюле метро. Это происшествие сыграло Саше на руку. Из телефонного разговора мамы с подругой она смогла уяснить, что такие люди, как Егор, должны держаться от них подальше. Данное обстоятельство Сашу удовлетворяло целиком и полностью. Как только они оказались дома, Сашка выдал маме всю версию произошедших событий. Мама, кажется, расстроилась поначалу, но потом поджала губы, и на лице её появилось решительное выражение. Прошло часа 2 с тех пор, как они вернулись домой, а Саша: "Нет, нет, да и вспоминала случившееся. Впрочем, горячая ванна, тёплый шоколад и мультик сделали своё дело, и она заметно успокоилась. Повод вновь взволноваться случился внезапно. В дверь вдруг настойчиво зазвонили, и Сашка уже сновась тому, что это мог быть Егор. Совсем вскоре выяснилось, что опасения её напрасны. На пороге стоял папа. И судя по тому, что говорил маме, Он откуда-то был в курсе всего, что случилось с Сашей.